Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Гленн Кук. Белая роза. Глава первая. Равнина страха. Неподвижный воздух пустыни действовал как линза. Псадники казались застывшими во времени. Двигаются, но не приближаются. Мы пересчитывали их по очереди, и никому не удавалось получить одно и то же число два раза подряд. Легкий ветерок простонал в кораллах, шевельнул листья про отца дерева, и те зазвенели эоловыми колокольцами. За северным горизонтом полыхнула молния перемен, точно отблеск дальней схватки богов. Хрустнул песок, я обернулся. Молчун изумленно пятился на появившийся пару секунд назад говорящий Менгир. Каменюки подлые, им бы все веселиться. — Чужаки на равнине, — сказал Менгир. Я подскочил, камень хихикнул. Жучи мингиров только сказочные бесы хихикают. Тихо рыча, я спрятался в тень камня. «Жарко!» И добавил. «Это гоблины-одноглазые возвращаются из кожемяк. Камень был прав, ошибался я. Слишком узко я смотрел. Но патруль задерживался почти на месяц, мы все волновались. В последнее время войска госпожи все чаще вторгались на равнину страха. Каменный столб хохотнул снова. Он возвышался надо мной все тринадцать футов. Средненький. Те, в ком побольше пятнадцати, движутся редко. Всадники скакали к нам, не приближаясь. Нервы, конечно, мерещится Для черного отряда наступили тяжелые времена. Жертв мы не можем себе позволить. Любой погибший окажется давним другом. Я вновь пересчитал конников. Вроде бы столько, сколько было. Но один конь без седока. Несмотря на жару, я поежился. Спрятавшись внутри огромного рифа, мы наблюдали, как отряд спускался по тропе к ручью футах в трехстах. Бродячие деревья-близброды зашелестели, хотя ветра не было. Всадники погоняли усталых коней. Те упрямились, даже зная, что дом уже близок. Они вошли в ручей, заплескала вода. Я ухмыльнулся, хлопнул молчуна по спине. Все на месте, все до одного и еще один. Молчун отбросил обычную сдержанность, улыбнулся в ответ. — Эльма выбрался из кораллов, пошел встречать наших собратьев. Мы с Маслом и Молчаном поспешили за ним. Утреннее солнце висело за нашими спинами огромным кровавым шаром. Ухмыляясь, солдаты спешивались, но выглядели они невеселыми, особенно гоблин и одноглазый. Впрочем, они вступили на землю где их колдовская сила бесполезна. Так близко от душечки они ничем не сильнее нас. И обернулся. Душечка стояла на выходе из туннеля, похожая на белый призрак в тени наши люди обнимались недолго старая привычка взяла вверх и все прикинулись будто ничего не случилось тяжело пришлось спросил я одноглазово рассматривая прибывшего с ними незнакомого парня да тощий низкорослый негр усок за время поездки еще больше чем мне показалось поначалу ты в порядке стрелу поймал он потер бок между ребрами нас едва не взяли пискнул гоблин за спиной одноглазово Месяц гнали, а мы их никак стряхнуть не могли. Пошли в нору, приказал я. Нет там заражения, я прочистил. Все равно хочу глянуть. Он был моим помощником с тех пор, как я стал отрядным лекарем. Его суждениям я верю, но здоровье каждого бойца все же моя ответственность. Нас ждали, Костоправ. Душечка скрылась в туннеле, ведущем вглубь нашей подземной крепости. Восходящее солнце оставалось багровым, наследство проходящей бури перемен. Что-то большое проплыло по его диску. «Летучий кит?» «Засада?» Я взглянул на патрульный отряд. «Специально нас не подстерегали, просто ждали неприятностей». Отряд получил двойное задание — связаться с сочувствующими в кожемяках, чтобы выяснить, не начинают ли войска госпожи после долгого перерыва активные действия. И совершить налет на гарнизон, дабы доказать, что в наших силах нанести удар по империи, подмявшей под себя полмира чужаки на равнне костоправ повторил мингир когда мы проходили мимо но почему это всегда случается со мной со мной и камни говорят чаще чем с остальными но дважды я призадумался чтобы мингир повторился он должен считать свою весть исключительно важной погоня есть спросил я одноглазово тот пожал плечами не сдаются что в мире творится прячась на равнение я с таким же успехом мог бы похоронить себя заживо Лицо одноглазого оставалось непроницаемым. «Шпагат расскажет». «Шпагат? Тот парень, которого вы привезли?» Имя слыхал, но его носителя видел впервые, один из наших лучших шпионов. «Да». «Не лучшие новости?» «Вот-вот». Мы нырнули в туннель, ведущий в наше логово, в вонючую, сырую, тесную, осыпающуюся кроличью нору, носящую название крепости. «Мерзкая дыра. Душа и сердце восстания новой белой розы». Надежда-насмешка, как шепотом кличут ее покоренные. Насмешка над надеждой для нас, живущих здесь. В норе они лучше, чем в любом кишащем крысами подземелье, хотя выйти отсюда можно, если ты согласен вернуться в мир, где на тебя готова обрушиться вся мощь империи. Глава вторая. Равнина страха. Шпагат был в кожемяках нашими глазами и ушами. У него везде связные, а против госпожи он воюет уже несколько десятилетий. Он был среди тех, кто избежал ее гнева при чарах, где она подавила прежнее восстание. Немалую долю ответственности за тот разгром нес отряд. В те дни мы были ее правой рукой и загнали ее врагов в ловушку. В битве при чарах погибло четверть миллиона человек. Никогда прежде не бывало сражений столь страшных и великих, и столь много решающих. Даже кровавый разгром властелина в древнем лесу пожрал в половину меньше жизней. Судьба заставила нас сменить лагерь, когда мы поняли, что нам больше не поможет никто. Рана одноглазово оказалась чистой, как он и утверждал. Я отпустил его и поковылял к себе. Прошел слух, что душечка, прежде чем выслушать доклад патрульных, заставила их отдохнуть. Я поежился в нехорошем предвкушении дурных известий. Всталый старик, вот кто я теперь. Куда делись огонь, воля, амбиции? Когда-то у меня были мечты, почти позабытые теперь. В приступах грусти я стряхиваю с них пыль и ностальгически любуюсь, снисходительно удивляясь их юношеской наивности. Древность пропитывает мою комнату. Мой великий проект — 80 фунтов старинных бумаг, отбитых у шепот в те времена, когда она была полководцем у мятежников, а мы служили госпоже. В них якобы содержится ключ к поражению госпожи и ее взятых. Уже шесть лет они лежат у меня и за шесть лет я не нашел ничего, сплошной провал. Теперь бумаги нагоняют на меня такую тоску, что я все чаще просто перебираю их, а потом сажусь за аналы. Со времени нашего бегства из можжевельника аналы превратились в мой личный дневник. То, что осталось от нашего отряда, не вызывает энтузиазма. А новости извне так редки и ненадежны, что я нечасто утруждаюсь их записыванием. Кроме того, после победы над своим супругом у можжевельника госпожа, по-моему, катится по наклонной плоскости Ещё шибче, чем мы. Конечно, внешность обманчива. Суть госпожи — иллюзия. Костоправ. Я оторвал взгляд от сотню раз перечитанной странички на древнем телекуре. В дверях стоял гоблин, похожий на старую жабу. Ну? Там наверху что-то заваривается. Меч бери. Я взял лук и кожаную керасу. Староват я для рукопашной. Если уж приходится воевать, предпочитаю стоять в сторонке и пускать стрелы. Следуя за гоблином, я вспоминал историю этого лука. Его подарила мне сама госпожа во время битвы при чарах. Ух, моя память. Этим луком я помог убить взятую по имени Душилов, которая привела отряд на службу госпожа. Те времена уже почти отошли для нас в область преданий. Мы вылетели на свет. За нами бежали остальные, прячась в кактусах и кораллах. Всадник на тропе, а она в здешних местах одна, никого не заметит. Всадник был один, безоружный, ехал он на побитом молью муле. весь шум из-за старика на ишаке, осведомился я. Среди кактусов и кораллов сновали наши люди, производя немыслимый шум. Даже этот старец не мог их не заметить. «Лучше бы нам потренироваться не голдеть вот «Вот-вот!» Я подскочил, оборачиваясь. За моей спиной, прикрыв глаза от солнца, стоял Эльма. Такой же старый и усталый, каким чувствовал себя я. Каждый день напоминает мне, что мы уже не молоды. Черт, мы все были не молоды уже, когда явились на север, переплыв Пыточное море. Нам нужна свежая кровь, Эльма. Он фыркнул. Да, к тому времени, как все это закончится, мы станем намного старше, если доживем. Ведь мы выкупаем время, если повезет десятки лет. Всадник пересек ручей, остановился, поднял руки. Вокруг него из пустоты вынырнули наши люди, небрежно помахивая оружием. Одинокий старик в самом центре Душечкиной без магии не может быть опасен. Мы с Гоблином и Эльма начали спускаться. «Как вы с Одноглазым развлеклись в отлучке?» Эти двое враждуют издавна, но тут присутствие Душечки не дает им пользоваться колдовскими штучками. Гоблин ухмыльнулся. Улыбка раскалывает его голову напополам, от уха до уха. «Я его расслабил». Мы подошли к всаднику потом расскажешь». Гоблин искляво хихикнул, точно вода булькнула в чайнике. «Ага». «Ты кто?» — спросил Эльма старика. «Фишки». Это было не имя, это был пароль посыльного с западных окраин. Давно мы не получали оттуда вестей. Вестникам с запада приходилось добираться до равнины через наиболее прирученные госпожи провинции. а переспросил Эльма. «Ну так и что? Слезай!» Старик сполз с Ишака, предъявил свои верительные грамоты. Эльма признал их подлинными. Потом объявил. «Двадцать фунтов приволок». Он похлопал по седельной суме. «Каждый городишка норовит добавить». «Всю дорогу сам проделал?» спросил я. «Каждый фут. От самого весла». «Весла? Но это... больше тысячи миль. Я и понятия не имел, что у нас там кто-то есть. Впрочем, я многого не знаю об организации, которую создала душечка». Я трачу все свое время, выдавливая из чертовых этих бумаг то, чего там, может, и вовсе нет. Старик посмотрел на меня, точно взвешивая мои грехи. — Ты лекарь? Костоправ? — Да, что? — Есть для тебя личная. Он открыл курьерскую сумку. На мгновение все напряглись, мало ли что. Но старик вытащил посылку, завернутую в промасленную кожу, так что и конец мира ей нипочем. — Лично там моросит, — объяснил он, отдавая пакет мне. Я взвесил сверток в руке, если не считать кожи, легкий. «От кого?» Старик пожал плечами. «Где ты его взял?» «У капитана ячейки». «Само собой». Душечка действовала с осторожностью, так организовав своих подчиненных, что госпожа не могла уничтожить больше малой доли подпольщиков. Гениальная девочка. Эльма взял остальное. «Отведи его вниз и найди камеру», — приказал он Маслу. «А ты, старик, отдохни. Белая Роза поговорит с тобой позже». «Интересный получится вечер, если докладываться будут и шпагаты и этот старикан». «Пойду гляну, что там», — сказал я Эльма, взвешивая пакет в руке. «Кто бы мог его послать? За пределами равнины у меня знакомых нет. Разве что...» «Но госпожа не отправила бы письмо в подполье? Или отправила бы?» «Укол страха. Пусть давно это было, но она обещала держать связь». Говорящий мингир предупредивший нас о гонце все еще торчал у тропы чужаки на равнине костоправ сказал миир когда я проходил мимо я замер что еще но камень как обычно промолчал никогда не пойму эти древние каменюки черт да я все еще не понимаю почему они на нашей стороне чужаков они ненавидят по разному но всех с равной силой как и прочие диковатые разумные твари равнины я тихонько вернулся к себе Снял тетиву с лука и прислонил его к стене. Потом сел за стол и развернул пакет. Почерка я не узнал, а подписи в конце не было. Я начал читать.